получить эти места наверняка стоило Ванде не только денег, но и связей. Балкончик с тремя креслами находился всего в метрах в 50 от трибуны. В огромном здании театра было много хороших мест, но это отличалось не только прекрасным видом на сцену, но и иллюзией уединённости. "Рошель, видишь?" тихо спросила Коховски. Дач пробежался взглядом по залу. "Нет," В последнем ряду, по центру, дачки внул, поднёс к глазам бинокль. Девушка казалась очень спокойной, отстранённой от всего происходящего. Она сидела рядом с плотным мужчиной, на груди которого поблёскивали планки медалей и крошечный орден карающего меча. Кей поспешно отвёл бинокль и сказал: "Её мать не пришла". "Да, я разговаривала с ней. Она очень расстроена. У неё строгие взгляды. Кей вновь посмотрел на трибуну. Там светился паренёк в форме турийской полиции, стряхивал невидимые пылинки, передвигал хрустальный бокал, добиваясь ведомой лишь ему симметрии. Задерживается Грей. Прекрасно, Ванда Скупа улыбнулась. Император всегда был точен на церемониях. Едва слышно заиграла музыка. Гимн империи поплыл над залом, на мгновение заглушённый шёпотом тысяч встающих людей. Паренёк быстро шмыгнул в сторону. Из темноты сцены выступил мужчина в нарочито старомодном костюме. Длинные блестящие от лака волосы падали на потёртый пиджак. Мужчина взмахнул рукой, поднося к губам микрофон. Сан-Микеле, Микеле, с явным удовольствием, сказала Ванда. Лучший тенор империи и прежде сопровождал Грея в преклонениих Ниц. Империя, империя, тихо, словно пробуя голос, пропел мужчина. Зал отозвался слитным, многоголосым эхом. Империя. Дать плотно сжав губы, смотрел на певца, потом протянул почти точно, скопировав голос Микеля Микеля. Империя. Сцену окутало облако голубого света. Певец встал на одно колено и взлетевшим голосом запел. Империя, империя, ты самая могучая. Империя, империя, любимая моя. Дач шевелил губами, повторяя слова. Империя не виновна ни в чём. Виновны только люди. И снова поднимет стяг. Микеле Микеле, не вставая с колен, повернулся в темноту сцены. Облако света уже сформировало флаг. "Внимание", шипнула Ванда. Сквозь бесплотный мираж шёл император. На мгновение Дач ощутил разочарование. Грей не казался человеком, вторые сутки подвергающимся психоломке, такой же, как на картинах и в ТВ-передачах. Плотный, пожилой, лишь одетый сейчас не в индирианскую тунику, а в шорты и короткую рубашку по моде Таури. Он мог быть кем угодно, но не безумцем. Грей опустился на колено перед Микеле Микеле. Красно-голубой флаг бился за его спиной. Не перед человеком преклоняюсь, перед империей, неожиданно хрипло сказал Микеле Микеле. У него словно было два голоса: для пения и для разговора. Не империя преклоняется, а император, ответил Грей. Они поднялись Грей пожал руку певцу, и тот неторопливо ушёл в темноту. Дач почувствовал возбуждение. Голос, голос императора изменился. В нём отчётливо прорезался индрианский гортанный акцент, от которого Грей избавился столетия назад. Возрастная регрессия. Кей взял Каховский за руку, быстро сжал пальцы. Ванда ответила неожиданно сильным рукопожатием. Она тоже заметила или почувствовала его радость. Грей вышел к трибуне, низенькой, полупрозрачной из серого стекла, обвёл взглядом зал. Тихо произнёс: Лучшие из лучших бойцов империи колонизировали Таури. Я знаю, вы здесь, мои боевые товарищи. Он тянул слова, едва заметно, словно заставлял себя говорить, думая о чём-то другом. Сколько лет? Сколько лет мы победили в войне? Мы покорили галактику. Помните, когда жизнь пинила? Зал сидел тихо. Зал слушал. А вот в первом ряду, где вместе с планетарным руководством сидели придворные, Возникло лёгкое движение. Император уклонился от намеченной речи. Дач и Каховские обменялись торжествующими взглядами. Сейчас жизнь просто длится. Я чего-то ждал от этого преклонения. Не знаю. Увидеть ваши лица, понять, что я ещё не стал живым знамением. Император обернулся к голографическому стягу. полощущимся на сцене. Вам не надоели иллюзии? Уберите этот феерверк. Нельзя делать флаг символом, сквозь который можно пройти. Ваши знамёна, 100 раз подобранные в обломках звездолётов, поблёкшие от излучений. Где они? Вы отметили ими границы своих садов? Зал зашумел. Едва уловимо, растерянно. Таури сад рай прожили жизнь и заслужили рай. Сцена погрузилась во тьму. Флаг погас. В глубине кто-то суетился. Потом двое мужчин торопливо вынесли к трибуне настоящее знамя, поставили прислонив Знамя свисало вдоль древка. Торжественности в нём было не больше, чем в тряпке. Так, изменившимся тоном, произнёс император. Подданные мои, верные сыны и дочери империи, я горд вступить на вашу планету не императором, человеком. Жемчужина наших планет Таури. Он замолчал. В зале нарастал шум. Потом ещё сразу это включились звукоподавители. Мне его жалко, прошептал Кей. Ванда, мне его жалко. Император стоял, облокатившись на трибуну, глядя себе под ноги. Сказал, наверное, ещё тише, чем дачь, но его голос Автоматика услужливо разнесла по всему залу: "Трудное первые 100 лет, господа. Дальше просто скучно. Заигрывать с миклонцами и бульрати, грозить пальцем остальным, пороть планетарных правителей иногда". В первом ряду медленно поднялась грузная фигура посла Булрати. Постояла секунду, кто-то привстал рядом, быстро говоря что-то чужому. Булрати сел. «О, боги!» – прошептала Ванда. «Это перебор!» Кей быстро посмотрел на Томми. Парень улыбался. Его явно забавляло происходящее. «Я преклоняюсь перед вами». Грей вышел из-за трибуны. Полу присел, разводя руками. Это походило на кокетливый Книксон, но уж никак не на положенное преклонение Ниц. Вы сумели слиться со своими деревьями. Грей развернулся и неторопливо пошёл в темноту. Зал молчал. Никакие звукоподавители не требовались. Это была подлинная немая сцена. Пойдёмте, Томми тронул Кия за плечо. Пошли. Дач протянул Коховский руку. Полковник, выбираемся. Ванда тяжело поднялась из кресла. В её глазах была тоска. Кей, неужели через сотню лет и я идёмте, мальчики. Сейчас наш мудрый президент начнёт извиняться за императора и призывать всех к покаянию. Они ещё не успели вызвать лифт, когда из зала донеслось: "Господа! Император Грей погружён в раздумья о судьбе империи, и упрёк его справедлив. Вспомните. Двери лифта отсекли звук. Кей спросил: "Когда должен быть пик?" "Завтра, во время шествия". "Дьявол, я сама испугана результатом". "Вы прекрасно поработали, полковник". Коховский покачал головой. Нет, что-то не так. Слишком быстрая реакция. Слишком быстро. В вестибюле, где огромные портреты туринских актёров были на время декорированы имперскими флагами, уже толпились люди. Те, кто подобно Коховски, не считал нужным слушать президента, те, кто почувствовал. Женщины в ярких накидках, мужчины в строгих официальных шортах и футболках Кто-то направился к Ванди. Анна на ходу покачала головой. Быстрее, Кей. Сквозь пение кондиционера, мерцание температурного барьера они выбежали из театра. Уютная площадь. Сейчас слишком маленькая для собравшихся сатурийцев, тех, кто не смог попасть в театр, но постарался быть ближе к императору. Люди смотрели вверх на изображение президента. Тот вещал Да, не привыкли мы к упрёкам, как сказал император ознамённых наших, вонючий некрофил, прошипела Коховски, прокладывая дорогу в толпе. Кей держал Томми за руку и едва поспевал за ней. Тебе ли говорить о чести? Наконец они выбрались в ближайший переулок, не сговариваясь обернулись. Три серебристые точки, зависшие над городом, снижались к театру. им на встречу уже поднимался императорский челнок, 40 тонн комфорта, закутанных в броню и силовые поля. "Только посмей", прошептала Ванда. Челнок стрелой пошёл в небо. Истребители, остановившись секунду висели над театром, потом рванулись следом. Синяя птица, многоцелевой космоатмосферник, ни то с гордостью, ни то с завистью. сказала Каховский. Какие бы 200 лет назад чего вы боялись, полковник, спросил Кей. Точечного удара, рассеянно ответила Ванда. Император мог решиться на устранение свидетелей, но он, похоже, не понимает, чего наговорил. Там же Рошель в театре. Не было времени её вытаскивать. Всё обошлось Кей Она могла погибнуть. Дач, ты жесток, лишь пока речь идёт о незнакомых тебе людях. Это смешно. Полковник. Так нельзя. Только так и можно, Кей. Где ты оставил флаер?